Ну, пойдём в кабинет, сказал Степан Аркадьч, знавший самолюбивую и озлобленную застенчивость своего приятеля, и схватив его за руку, он повлёк его за собой, как будто проводя между опасностями. Степан Аркадьч был на ты со всеми почти своими знакомыми: со стариками шестидесяти лет, с мальчиками двадцати лет, с актёрами, с министрами, с купцами и с генералами-дютантами,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 Но несмотря на это, как часто бывает между людьми, избравшими различные роды деятельности, каждый из них, хотя и рассуждая и оправдывал деятельность другого, в душе презирал её. Каждому казалось, что та жизнь, которую он сам ведёт, есть одна настоящая жизнь, а которую ведёт приятель, есть только призрак. Облонский не мог удержать лёгкой насмешливой улыбки,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 Мы тебя давно ждали, сказал Степан Аркадьч, войдя в кабинет и выпустив руку Левина, как бы этим показывая, что тут опасности кончились. Очень, очень рад тебя видеть, продолжал он. Ну что, ты как, когда приехал? Левин молчал, поглядывая на незнакомую ему лица двух товарищей Облонского и в особенности на руку элегантного Гриневевича.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 Михаил Станиславович Греневич, и обратившись к Левину: "Земский деятель, новый земский человек, гимнаст, поднимающий одной рукой 5 пудов, скотово ты охотник, и мой друг Константин Дмитриевич Левин, брат Сергей Иванович Кознышева. Очень приятно", сказал старичок.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 А как к брату знаменитого Кознашева. Нет, я уже не земский деятель. Я со всеми разбранился и не езжу больше на собрания, сказал он, обращаясь к Аблонскому. Скоро же, с улыбкой сказала Блонский. Но как, от чего? Длинная история. Я расскажу когда-нибудь, сказал Левин.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 в консервативный, сказал Степан Аркадьч. но впрочем, после об этом. Да, после. Но мне нужно было тебя видеть, сказал Левин, с ненавистью вглядываясь в руку Гриневич. Степан Аркадьч чуть заметно улыбнулся. Как же ты говорил, что никогда больше не наденешь европейского платья, сказал он, оглядывая его новое очевидно от французского портного платье Так я вижу новая фаза